Глава 29. В Ростове во дворе особняка Парамонова среди белых солдат, попавших в плен, Глаша опознала Ковалевского. В потрепанной английской шинели, без погон, в измятой фуражке он сидел на бревне, опустив голову. Глаша остановилась возле него. — Елизар Львович. Он вздрогнул и поднял бледное, осунувшееся лицо, густо заросшее рыжеватой щетиной. Пойдемте в штаб. В одной из отдаленных комнат особняка, некогда служившей Корнилову, спальней, оставшись с глазу на глаз с Ковалевским, Глаша спросила, — Вы, очевидно, вы даете себя за рядового солдата, и встреча со мной вас не радует. Заросшее лицо Ковалевского болезненно искривилось, однако он довольно внятно проговорил, — Я не первый, и не последний русский офицер, который попал в руки красных. Но если мы побеждены, то жизнь не стоит того, чтобы из-за нее замирало сердце. Можете идти заявить, что я штабс-капитан? Значит, вы разуверились во всем? Глаша прямо поглядела в темные глаза бывшего учителя гимназии. Ковалевский вновь опустил голову. «А мне казалось, вашему сердцу всегда будут дороги революционные демократы, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, о которых некогда довольно проникновенно рассказывали нам, гимназисткам», — вспомнил иглаш «А почему вы решили, что теперь они недороги мне?» — встрепенулся Ковалевский. «Вы же связали себя со станом монархического отребья?» «Я взялся за оружие, чтобы спасти от большевистского истребления», Именно революционно-демократическую русскую интеллигенцию, воспитанную на лучших идеалах Белинского и Чернышевского. Ковалевский выпрямился, застегнул на все крючки шинель. «А не кажется ли вам, что общество меняется, вырастает и разрывает старые изношенные пеленки?» — быстро спросил Глаш, «И оно должно уничтожить на своем пути обломки, загораживающие дорогу новому». — Не найдется ли у вас какого-нибудь курева? — вдруг спросил Ковалевский. — Подождите, попробую раздобыть, — сказала Глаша и через минуту принесла пригоршню махорки и клочок газеты. Грязными, давно не мытыми, трясущимися пальцами Ковалевский неловко свернул неуклюжую цигарку, однако после второй, третьей глубокой затяжки позеленел. — Проклятие! Задохнулся и закашлялся он. Красноармейская махорка не по мне. Простите, Елизар Львович, но высокосортных папирос у наших бойцов нет. Глаш усмехнулся. А может быть, вы и голодны, и потому вам дурно? Да, со вчерашнего дня во рту не росинки. Вдруг сознался Ковалевский и жалко улыбнулся. Глаша тотчас же отправилась за котелком красноармейского супа. К голодному, измученному Ковалевскому она испытывала двойное чувство — жалость и раздражение. Почему он, прежде горячо любивший передовых людей русской литературы, внушавший своим питомцам по гимназии симпатии ко всему революционному, теперь повторяет бредовые осварские вымыслы о большевиках? Или он не знает, что даже Блок прекрасно ужился с диктатурой пролетариата? И сотни высших царских офицеров, в том числе офицеров генерального штаба, во главе с Брусиловым, служат в Красной армии, в ее штабах? Красноармейский суп, заправленный свиным салом и пшеном, Ковалевский ел торопливо, жадно, обжигаясь, чмокая губами. «А знаете, — сказала Глаш, Многие офицеры, попавшие к нам в плен, еще могут встать в ряды Красной армии. «Я не князь Курбский и не Мазепа», — Ковалевский отрицательно мотнул головой. «Роль перебежчика меня не прельщает. К тому же, если большевики окончательно одолеют, жизни для меня не будет». Быстро опорожнив и поставив котелок на подоконник, Ковалевский заговорил более твердо. Еще поэт Гейна писал, что при господстве коммунизма нельзя будет воспевать ни роз, ни любви. Предметом поэзии станет лишь демократическая картошка. А я, кстати сказать, ее так же плохо перевариваю, как и махорку. В казарме коммунизма всех будут кормить картошкой, и, по утверждению Гейна, великан будет получать такую же порцию картошки или черной чечевицы, какой довольствуется карлик. — Нет, благодарю, покорно, — говорил Гейне. — Мы все братья, но я большой брат, а вы маленькие братья. И мне, полагается, более значительная порция. — Так значит, вы, Елизар Львович, мыслите коммунизм как общество, где все будет построено на принципах кухонного равенства? Глаша расхохоталась. — Так себе представлял коммунизм и великий Гейне? Но позвольте заметить, что так превратно и примитивно коммунизм рисовался поэту лишь до встречи с Карлом Марксом, — заметил Иглаш. Маркс доказал Гейне, что кухонное равенство вовсе не обязательно для членов коммунистического общества. Напротив, распределение жизненных благ будет происходить по принципу «работай по способности, получай по потребности». А следовательно... Высокосортные папиросы вы будете курить и при коммунизме. Но коммунисты будут смотреть на живых людей, как механики на машины. А я вовсе не машина. Я живой организм, склонный и к разочарованиям, и к пессимизму, и воспеванию роз, и мышлению на свой лад. К тому же захочу передвигаться по собственному вкусу и наклонностям. «Ага — Ага! — воскликнула Глаша. Боитесь, что в высокоорганизованном коллективе вас, крайнего индивидуалиста, скуют по рукам и ногам? А на самом деле именно тогда вашим индивидуальным наклонностям будет дан идеальный простор. Вы получите полную возможность воспевать любовь и розы. — Нет, не верю в это, — стоял на своем Ковалевский. К тому же, прежде чем вы создадите коммунистическое общество, я должен буду жить под прессом военного коммунизма, а он раздавит, обескровит вольнолюбивую русскую интеллигенцию, а значит, все знания, все высшие способности нации Старая русская интеллигенция не может жить подобно валу, покорно шагающему по одной борозде с плугом, — заметил Иглаш. — Ей надо следовать за человечеством которое подобно птице меняет оперение стремясь подняться к высшим звездам а вы и схожие с вами интеллигенты елизар львович хотите до бесконечности ехать в старом дилижансе в котором уже нельзя делать длительных путешествий мы коммунисты пересадим русскую интеллигенцию в новый переоборудованный экипаж с электрическим двигателем глаша Разрешите называть вас так, как в гимназии. Вы очень образно выражаетесь, но забываете при этом, что никогда нельзя утверждать, родится ли жизнеспособный ребенок. Вы мечтаете о создании идеального общества. А что, если получится бесполый гермафродит, страшно далекий от ваших мечтаний? Ведь как часто у хороших родителей рождаются уродливые дети? Какое же будущее принесут осважские политиканы и деникинцы? Спросил Иглаш. Те идеи, которые они пытаются выдать в свет, похожи на плохо наряженных уличных девиц с подведенными глазами. Неужели вы верите им? А потом, видеть свое «я» центром и целью всего мироздания, это, по меньшей мере, не понять его истинного назначения. Такое слишком драгоценное «я» становится сверхбесценным? Глаша спорила с Ковалевским, все время думая об Ивлеве. Хотелось узнать, встречался ли он в Екатеринодаре Ковалевскому. Наконец, отчаявшись найти подходящий предлог, чтобы заговорить об Ивлеве, просто сказала. «Знаете, все, что сейчас говорите вы, в свое время утверждал екатеринодарский художник Ивлев». «Ивлев? Алексей?» — Ковалевский даже подскочил на месте. «Это же мой большой приятель, отличный живописец!» «Он и мой друг», — сказала Глаш. «Вот как!» — лицо Ковалевского радостно просияло. «В самом деле?» «Впрочем, впрочем...» — Ковалевский сощурил глаза и почти восторженно всплеснул руками. «Ну, конечно же! Это ваш портрет я видел в его мастерской!» Какая это бесподобная вещь! Как я мог забыть о нем портрет, настоящий шедевр живописи! И, кажется, если память не изменяет, Ивлев написал его без вас, по памяти. Ах, Ивлев! А где он сейчас? — спросил Иглаш. Полагаю, в Екатеринодаре. Но, очевидно, теперь он подполковник или полковник. Какой там полковник? Всего-навсего поручик. Но, безусловно, мог бы давно стать и полковником. Он был адъютантом Корнилова, это кое-что означает. Но Ивлев слишком честный, гуманный. И если бы белая армия состояла вся из офицеров, подобных ему, то, даю голову на отсечение, не я, а вы, Глаша Первоцвет, были бы в плену у нас. Я называю Ивлева Дон Кихотом Белой гвардии и потому он и в чинах нисколько не повысился. Ковалевский сел и подробно поведал, как едва не застрелил Ивлев генерала Шкуро в воинском собрании, как горячо сцепился с Покровским в станице Медведовской, как арестовал на свой страх и риск в Ставропольской тюрьме садиста-палача Харунжева Левина. Так неужели же после всего этого Ивлев еще у белых Взволновалась Глаша. Он же враг шкурничества, спекуляции, эгоизма, бандитизма, карьеризма, монархизма, жестокости. Неужели еще и за границу потечет вместе с остатками деникинцев? Конечно, Чека не пощадит его, бывшего корниловского адъютанта. А вдруг пощадит? Он живописец с большой буквы и не палач. Глаша поднялась и быстро зашагала по комнате. Надо все предпринять, чтобы он не бежал за границу. Его таланту место в новой России. Но кто, кто удержит его? Глаша вдруг остановилась против Ковалевского и, будто осененная новой идеей, живо спросила А что, если вас, Елизар Львович, отпустить в Екатеринадар под честное слово? Как отпустить? не понял Ковалевский, но глаза его засветились робкой и радостной надеждой. Но очень просто. Вы дадите слово непременно увидеться с Ивлевым и передать ему мое письмо. А я напишу большое и убедительное письмо. К тому же и вы кое-что тогда сможете рассказать о нас, обо мне. Вы это всерьез или решили напоследок пошутить над бывшим вашим учителем? Ковалевский ближе шагнул к глаж. Если да, то это... Очень жестокая и нелепая шутка. Но если всерьез надумали отпустить, то я, пожалуй, дам слово не только обязательно встретиться с Ивлевым, отдать ему письмо любого содержания, но и со своей стороны сказать, что ему коммунисты гарантируют как художнику полную неприкосновенность больше того, — радостно подхватила Глаш. — Они вручат ему охранную грамоту за подписью Наркома Просвещения. Такие грамоты у нас имеют многие деятели искусства. — И значит, чека не посмеет арестовать его без ведома Наркома Просвещения? — спросил Ковалевский. Глаша утвердительно кивнула. — Ну, а теперь я пойду договорюсь о вас с командармом Левандовским. И она решительно вышла из комнаты. Это был как раз тот час, когда молодой командарм отдыхал. Худой, высокий, в синей гимнастерке он сидел у окна и читал на французском языке «Труд жомини». Товарищ командарм обратилась к нему Глаш. «Мне нужно, чтобы вы приказали отпустить из плена моего бывшего учителя гимназии, Елизара Львовича Ковалевского. Кстати, он пообещал больше не воевать с нами» левандовский положил книгу на подоконник встал с кресла спросил в каком чине ковалевский узнал что тот штабс капитан нахмурил темные брови почему не хочет служить у нас он видите ли ответил иглаша покуда что имеет превратное представление о нас большевиках но поможет удержать от бегства в эмиграцию моего друга художника ивлева ивлева переспросил командарм. «Он что еще, молод, малоизвестен?» «Я, например, ни одной картины его не знаю». «Да, Ивлев молод. Ему примерно столько же лет, сколько вам, товарищ командарм», — сказала Глаша. «Но он истинно талантлив. И я верю, если ему удастся порвать с белогвардейщиной, то он не обманет моих надежд». Правда, Ивлев уже давно блуждает в стане деникинцев, но далеко не закоснел в своих ошибках. Об этом свидетельствует и штабс-капитан Ковалевский. Неразговорчивый командарм, не перебивая, выслушал Глашу и сказал, — Да, выправить можно даже кривые дубы. Я видел в юности, как на лесопилке теплом расправляли кривые бревна. Левандовский сунул руку за борт синей гимнастерки, подошел к окну. — На кого он похож? — спросил у себя глаша невольно залюбовавшись высоким статным командаромом и вдруг когда левандовский встал в профиль решила что на князя андрея балконского вытаскивать русских интеллигентов из болота белогвардейщины следует чаще раздумчиво сказал командарм глядя в окно чем больше вытащим тем скорее окончится междуусобица Я, например, когда в 1918 году в Пензе формировал Первую армию, то вызвал к себе в штаб на вокзал всех бывших офицеров и предложил им служить в Красной армии. Большинство после некоторых колебаний пошло к нам, и они, как офицеры, вполне оправдали себя. Больше того, в Пензе, как известно, после моей вербовки не произошло ни одного контрреволюционного мятежа. А художников, писателей, композиторов, людей интеллигентных, можно вербовать еще смелее. Они-то скоро поймут, что пролетариат уже сейчас хочет быть грамотным, обладать достаточно широким кругозором, отличаться определенной нравственной стойкостью, ну, иначе говоря, быть достаточно интеллигентным, чтобы стать мозгом страны. Художники, писатели, учителя, инженеры, профессора обязаны почувствовать здоровые устремления пролетариата и помочь ему дорасти до высокоумственного и нравственного развития